Все хорошо. Спи, моя радостью сне. Будет денег и пища. Самое главное не влечет последствий и не имеет причин. Обретается больше, чем ожидается. Потому и не ищем. Ксения Желудова. Первый год после рождения ребенка. Первый год после рождения ребенка сложное, очень хрупкое время и для пары и для каждого из партнеров в отдельности. Особенно, если ребенок тоже первый. Старая идентичность рассыпается, а новая формируется небыстро и часто болезненно. Безусловно, есть счастливые случаи, когда человек входит в новую роль родителя легко и естественно, будто вырастил и воспитал ни одного ребенка. Он с упоением размещает себя в слое «мама» или «папа», и ему там комфортно, будто пришел домой. Ничто из прошлого не протягивает к нему руки с призывом «вернись, вернись», не шепчет по ночам «напросто». А помнишь, как хорошо у тебя было, когда ничего этого не было? Не рвет сердце на куски напоминаниями о свободе, легкости и беззаботности времени без детей. Но бывает и так, что в вашей жизни появляется ребенок, и вы не испытываете к нему ничего. Смотрите на его маленькое сморщенное лицо и не понимаете, что происходит и почему внутри так пусто, будто кто-то умер. Любому родителю нужно время, чтобы адаптироваться к новой роли и научиться понимать своего орущего детеныша. Когда его плача означает больно, когда мокро, когда хочу есть, устал или возьмите меня на ручки. Пока ухо не натренировалось, приходится идти в слепую и тревожно проверять сразу все варианты. Человек так задуман природы, что не может не реагировать на детский крик. Мы всегда будем испытывать от него дискомфорт, побуждающий что-то делать. кормить, менять пеленки, укачивать, открывать в три часа ночи Google и вводить, что делать, если ребенок, а дальше подавился, перегрелся на солнце, бьет маму, не ест, не хочет есть, икает, не может покакать, дерется, не слушается. И это я вам сейчас реальные запросы перечислила, которые всплывают при введении этой фразы. При этом не все детский плач выдерживают спокойно, многим выносить его просто физически больно, чаще мужчинам. Им сложно допустить мысль, что порой плач это просто разрядка психики, а не сигнал тревоги, когда нужно срочно бежать и спасать. Если дать ребенку время выплеснуться, он уснет успокоенный. Папам такое выдерживать сложно. Многие мрачно уходят пережидать рев в соседнюю комнату, оставляя растерянную женщину в одиночестве. А некоторые злобно бросают: "Дав успокойт его уже, сил никаких нет". И демонстративно тряснув дверью, идут на улицу или к соседу. Как будто это мама виновата, что у ребенка режутся зубы, колики или температура. Самое паршивое в этот момент не сам факт ухода, а чувство вселенского одиночества, которое накрывает. Словно ребенок нужен только тебе, его проблемы это только твои проблемы. Родила? Получай. Это сильно подкашивает отношения, потому что вы сейчас не в том состоянии, чтобы думать ясно и чувствовать только красивое. недосып, тревоги, огромная физическая усталость. Все это заставляет жить на пределе своих возможностей. Крайне скупо расходуют эмоциональные ресурсы друг на друга, поскольку они практически все уходят на заботу о ребенке. И оттого так ценится в этот период поддержка, добрые слова и хорошая шутка, способная дать хоть немного тепла и света. Помню пахальное событие, когда сын впервые за десять месяцев проспал всю ночь, и я вместе с ним тоже впервые. Говорю утром мужу, слушай, какие-то у меня мишки под глазами, а у меня это, наверное, от высыпания. Я рассмеялась и в тот момент с грустью поняла, что не помню, когда смеялась в последний раз. Сегодня много говорят о том, как важно контейнировать детские эмоции, вбирать их, позволяя маленькому человеку выплакаться, накричаться и слить нервное напряжение в тебя. Я всегда это представляю и ощущаю так. Ты накрываешь собой гранату. Если постоянно накрываешь собой гранаты, неудивительно, что иногда разрываешься на оскоты, потому что это невероятно сложно постоянно накрывать собой гранаты. Это изматывает. Бесконца перерабатывать детскую злость и фрустрацию тяжело. Поэтому нормально, что правильно отвечать на недовольство и раздражение партнера, как делают взрослые люди, сил просто не остается. Мы либо взрываемся, либо просто отключаемся и переводим себя в режим концентрации только на ребенка, говоря партнеру: "Делай, что хочешь", подразумевая: "Нет у меня сил еще и на тебя". Понятно, что проблема в этот момент не решается, ее комковают и заталкивают под ковер, а обиду проглатывают, и она седает внутри грязным твердым налетом. Отношения теряют прозрачность и радость, мутнеют и из питательных и безопасных превращаются в ранящие и отбирающие. Часто решение видится в одном – развестись, потому что ребенок будто бы подсветил то, что никакой любви оказывается и нет, что каждый сам за себя, что никто не хочет делить никакую ответственность, а хочет только сделать так, чтобы ему было легче. Тогда люди, которые когда-то были гораздо терпимее друг к другу, начинают оценивать происходящее в категориях крайностей: всегда, никогда, ни разу, все время, вечно. условно хорошее и условно плохое приобретает угрожающий контраст и никто не хочет вспоминать классическое почему мы друг друга полюбили хочется просто друг друга добить от бессилия от усталости от того что такая сейчас серия в которой героям предписано мучиться и страдать через эту боль расти и узнавать о себе и своих пределах много нового но это время которое нужно пережить не собраться и пережить а Просто пережить, как получится. Соплями, слезами, злостью, ненавистью. Позволяя некрасивым чувствам проходить через себя строем по несколько раз за день, но твердо приняв решение отказаться от резких движений. Уходи, тогда я сама уйду, давай разведемся. В первый год после рождения ребенка, в этот хрупкий период, вы не вы, а самая усталая, самая дерганная и глючная версия вас. Поэтому не торопитесь. Не рубите с плеча. Дайте вашим отношениям время прийти в себя после кардинальной перемены, которая является рождением ребенка. К вопросу о разводе вернетесь через полтора-два года, когда объективно станет легче, и вы наконец-то выспитесь и выпьете чай горячим. Устраивать переворот раньше все равно во многом бессмысленно. Если у вас нет сил не раздражаться на чужое раздражение, то ресурсов, чтобы пережить и оплакать и отгоревать расставание, у вас тоже не будет. не говоря уже о поисках новой любви. Иногда лучшее, что можно сделать, это сказать себе, «Так, в ближайшие полтора года я не буду думать о своих отношениях, анализировать их, препарировать и рассматривать под микроскопом. Я буду растить вместе с партнером маленького человека, а о плохости своего брака я подумаю тогда, когда у меня появится для этого ресурс и время, когда я восстановлюсь». Одно только разрешение отодвинуть от себя этот огромный пласт психологической работы может неожиданно улучшить отношения. Просто потому, что вы перестанете ежедневно искать подтверждения тому, что они проблемные и не такие, как хотелось бы. И еще это точно снимет с плеч валун под названием действую и решаю немедленно, вот прямо сейчас будешь жить с этим человеком или нет. Глядишь, через полтора года вы будете вспоминать это время как помутнение и кошмарный сон. обнимая своего самого любимого человека на земле. Как ни странно, все того же, от которого у вас дети. В декрете вы не принадлежите себе полностью. На ваше время, внимание, тело постоянно кто-то претендует. Кажется, что результаты ваших трудов по дому похожи на ини ранние утром. Какой-нибудь час, два и как не бывало. Крошки, пенки. пятна, кислый запах срыгнутого молока, недоеденное, недогрызенное, один раз надкушенное и оставленное, пыль, уютно устроившаяся везде, где можно прилечь на полгода, одежда, в которую или не влезаешь, или некуда надевать, возможности для профессиональной самореализации сильно урезаны, если не сведены к нулю. В отсутствие помощников в виде бабушек, дедушек, няни работа превращается в нечто непредсказуемое, нерегулярное и очень обрывочное. Зарплата заменяется детским пособием, а это обычно разительный контраст с привычным уровнем ежемесячного дохода. Если не продолжать хоть как-то работать, то деньги на себя, парикмахерская, маникюр, учеба, тренинги, массаж, платная медицина, книги, подарки подружкам на день рождения и прочие вещи из времени до детей приходится просить у мужа. Кому-то это комфортно, кому-то нет. Все это обостряет чувство зависимости от партнера и усиливает страх потери его привязанности. В одиночку с малоденцем на руках трудно. Этот страх может не осознаваться. Никто же не говорит себе проснувшись: "Так, сегодня я постараюсь не злить партнера, потому что могу остаться без денег на еду". Но его наличие легко обнаружить, представив, что вы по каким-либо причинам партнера теряете, а с ним и его ресурсы, которые не только про деньги, конечно. В этом случае здорово, если вы планировали беременность заранее и успели организовать себе финансовую подушку безопасности. То есть деньги не на будущего ребенка или общие семейные нужды, а именно на себя, когда вы уйдете в декрет. Но если сделать этого не получилось, что ж, нам ли привыкать выкручиваться? Кто-то перестает покупать в магазинах и становится за всегда ТМ-сайтов по продаже бытовых вещей, кто-то начинает монетизировать свое творчество или выгодно расслаблять дом, кто-то берет несложные подработки. И да, это тот самый период в жизни. Когда на вопрос, что тебе подарить на день рождения, можно без зазрения совести отвечать: деньги. Нет в этом ничего стыдного. Просто сейчас так. Главное, что это сейчас, когда-нибудь обязательно закончится, и у вас снова будет нормальная зарплата, нормальный сон и время, чтобы себя тоже привести в норму. Еще одна распространенная проблема в декретные годы – угасание либидо. Для многих это становится ударом ниже пояса в буквальном смысле. Им кажется, что теперь так будет всегда. Это не так. Во-первых, то, что вы теперь не испытываете такой же страсть к мужу, как на этапе романтических ухаживаний, нормально, в принципе. Огонь вожделения поддерживается инстинктом продолжения рода, и это весьма энергозатратный процесс. В природе брачный период никогда не длится целый год, а тем более годами. Если у вас с партнером родился ребенок, то, по большому счету, задача выполнена. Женский организм переключается в режим заботы о потомстве – его выкармливания. В этот период, с его недосыпом и огромной усталостью, наше тело и так работает на пределе своих возможностей. Ему не до игр в хозяйку виллы и ее плохого, очень плохого чистильщика бассейна. Хорошая новость, и это, во-вторых, дети растут. И время, когда вы сможете восстановить запасы своей энергии до уровня, близкого к прежнему, не за горами. Что точно не поможет, так это попытки сексуально растормашить себя через наручники с розовой опушкой, портупею и прозрачные пениуары, потому что так советовали в модном журнале. Вам там не советовали, вам там продавали эти наручники в пуховой опушке, портупею и пениуары. Доверяйте себе. Вы лучше, чем кто-либо знаете, что вам нужно и чего вы хотите, а главное, когда вы будете к этому готовы. В конце концов, как метко заметила Лори Готлиб, брак – это вовсе не непрерывный праздник страсти. Это, скорее, партнерство, сформированное для того, чтобы вести очень маленький, приземленный, некоммерческий бизнес. Я говорю об этом не для того, чтобы напугать или представить родительство неким невыносимо тяжелым опытом. Нет. Я говорю это для того, чтобы пары, которые готовятся стать родителями, понимали, что придется пройти через испытания. Такова цена. Будьте готовы к тому, что ваши отношения изменятся, на время или навсегда. Примите это как часть естественного процесса. Так не только у вас, так и у всех. Это не вы не справились или что-то сделали не так. Это такой период, который практически никто не проходит без эмоциональных потерь. то, что вашу пару трясет, как грузовик на ухабах, ожидаемо и закономерно. Как помочь себе пережить это хрупкое время? Помните, что усталость, детские крики и недосып не навсегда. Время не остановилось и не замедлилось, это иллюзия. Чтобы не обнаружить себя в дне сурка, заведите дневник какое-нибудь несложное приложение в телефоне для заметок, куда в конце дня будете записывать несколько пунктов того, что случилось за день. Поговорила с мамой, видела Лену, сварила борщ, постирала, продала люльку в машину, увидела первого Дуванчик. Не обесценивайте эти маленькие дела и события, не отмахивайтесь от них. То, что они не окружены романтическим флором красивой жизни или успешного успеха, не значит, что они не важны. Уже через месяц, отлистав дневник назад и прочитав записи, вы поймете, что в вашей жизни на самом деле много чего происходит. Организуйте себе долгоеиграющий проект-рутину: написание книги, ацифровка фотографий для семейного архива, изучение иностранного языка по самоучителю, написание диссертации или наполнение своего блога. В общем, все, что можно делать в день по чайной ложке, без подвигов и горящих дедлайнов. Не ввязывайтесь в внешние проекты с четкими сроками, марафоны или обучение с жестким графиком доступа к материалам курса. Никуда это не денется, а осознание, что вы его не успеваете, вдобавок к тому, что вы не успевали до этого, будет только усиливать бремя упущенных возможностей. Долгоиграющие проекты хороши тем, что, во-первых, заканчиваются заметным, осязаемым результатом, который можно увидеть или даже пощупать руками, а во-вторых, отвлекают от того, чтобы превратить в объект своего исследовательского интереса ребенка или партнера. Другими словами, чтобы вы не сделали их центром своей жизни, из-за чего собственные интересы и потребности не только уйдут на второй план, но и исчезнут как вид. Если вам постоянно хочется подгонять развитие ребенка, и вы мучаете себя вопросом, ну когда, когда он уже начнет говорить, ходить на горшок, сидеть, спать всю ночь, скажет мама, окончит университет, купит себе квартиру и переедет, Попробуйте мысленно праздновать каждую неделю или месяц его жизни словами до момента, как это произойдет, осталось на. Тут нужно вставить актуальный возраст ребенка меньше. Это очень простой способ напомнить себе, что по сравнению с днем, когда малыш только родился, он уже прошел большой путь, и вы вместе с ним. То есть вы уже не в той точке, когда дожидаемого вами события, например, первого слова ребенка. Было ого-го, как далеко. Теперь ему уже четыре месяца, а это значит, что ждать с первого слова осталось на целых четыре месяца меньше. Для закрепления эффекта можно представить родителям, у которых ребенок родился только этой ночью, и буквально телом прочувствовать, насколько же далеко вперед вы от них ушли. Примитивная мысль обманка, но напряжение и тревогу ожидания снимает отлично. прямо вздохнуть с облегчением хочется, как представишь. Дети вообще учат делать нас вдох медленный и глубокий, прежде чем принимать решение, что делать дальше, как себя повести, какое слово выбрать. Вдох, чтобы вернуть себя в здесь и сейчас, туда, где ни прошлого, ни будущего не существует, а есть только это мгновение, в котором ты пытаешься не сойти с ума от нежности к детской макушке, так сладко пахнущей, то мёдом. то молоком, то ванильными сухариками. Вдох, чтобы набраться смелости сделать выдох и отпустить все, что больше не мы и не про нас. После прохождения точки невозврата, да, прошлая жизнь отделяется, как сделавшая свое дело часть ракеты, и нас уносят в открытый космос, где все по-другому, с такими другими нами. И в этом, мне кажется, есть великое чудо роста.